Страница 899, письмо 388 Владимиру Константиновичу Истомину, 1881 год декабря начало Москва. Любизнейший Владимир Константинович, я переменил не больше двадцати строк во всем, но они очень нужны, особенно в конце. Надеюсь на ваше умное и тонкое отношение к этому моему писанию и вверяюсь вам. Переменять же больше не буду, в чем и подписуюсь. Лев Толстой. Примечание. Речь идет о начале главы одиннадцатой рассказа «Чем люди живы», которая Толстым в корректуре пять раз исправлялась. Толстой больше не правил текст. Конец примечаний. Конец записи тома 18 собрания сочинений Льва Николаевича Толстого в 22 томах письма 1842-1881 годов. Запись произведена в отделе записи и тиражирования при Республиканской Центральной Библиотеке для Слепых. Москва 1991 год. Читала Леонтина Бродская.